Глава двадцать Кора. Вместо того, чтобы поехать в норт фоллс шериф везет меня к университету, недалеко от которого и находится его офис. Я неподвижно сижу на пассажирском сиденье, ожидая, пока он припаркуется и выключит двигатель. Открыв свою дверь, Брэд Шоу смотрит на меня. «Идёшь?» — спрашивает он. Я оглядываюсь по сторонам, будто бы все еще не понимая, где мы находимся зачем у меня здесь дела какое-то время он постукивает пальцами по крыше своей машины, а затем вылезает из нее. я вздыхаю и тоже покидая автомобиль, заметив, что солнце уже взошло и окрасило светло-голубое небо оранжевыми прожилками. Забавно, что всего в нескольких милях к востоку, Открывается шикарный видный горизонт. Центр города, включая университет, состоит из внушительных сооружений, сделанных из темного стекла и металла. За исключением здания администрации, выполненного из белого мрамора, оно скорее напоминает светлый вариант Олимпа и бара Лука Стрелы. Это здание ⁇ еще один кусочек головоломки Стерлинг-Фолса. Мы пересекаем площадь и входим в администрацию с черного хода. Здесь все до боли мне знакомо и напоминает, зачем я вообще приехала в этот город и что потеряла. Я следую за Брэдшоу до лифта и останавливаюсь около него. У шерифа странная логика. Ведь одно дело находиться с ним в комнате для допросов или в машине, а другое — Зайти внутрь этой металлической коробки. «Университет — одно из последних безопасных мест для встреч городского совета. Обычно они встречаются на верхнем этаже», — вздыхает шериф, смотря на меня. «И зачем мы туда идем?» «Ну, я собирался просто подвести тебя. Но потом подумал, будет лучше, если мы полностью снимем с тебя статус разыскиваемой беглянки, верно?» «Верно». Я захожу с ним в лифт и прислоняюсь к задней стенке. Но я не знаю, могу ли тебе доверять. Шериф усмехается. Ладно, я могу ответить тем же. Неужели ты думаешь, я хочу рисковать своей карьерой ради двадцатилетней девчонки? Двадцатиоднолетней. Закатываю глаза. Я отпраздновала свой день рождения на райском острове. А когда у тебя день рождения? — спрашивает он. — 4 февраля. В этом году день рождения был сплошным разочарованием, — вздыхаю я. Я отметила 21 год в лагере, где был запрещен алкоголь, и все местные жители в барах знали, что нас нельзя обслуживать. — Значит, ты еще даже не выпила по случаю своего дня рождения? — догадывается он. — Нет. «Хотя теперь мне разрешено употреблять алкоголь официально». «Конечно!» — улыбается он. Лифт со звоном останавливается на шестом этаже, и его двери раздвигаются. Я с любопытством выхожу вслед за шерифом. По большому счету я не так уж много времени проводила в кампусе. И все мои занятия проходили в аудиториях не выше третьего этажа. С удивлением я обнаруживаю, что этот уровень не является копией нижних. Единственной схожей вещью был коридор, но комнаты этого этажа были превращены не в классы, а в кабинеты со стеклянными стенами, позволяющие любому человеку, проходящему в коридоре, видеть, что происходит внутри. Когда мы проходим мимо офиса финансовой помощи, Меня осеняет, что я уже была здесь. Почти год назад я стояла в этом кабинете и умоляла вернуть мне стипендию. «Как они смогли лишить меня стипендии?» — спрашиваю я. «Я про ребят. Из-за них также никто в городе не брал меня на работу». Нейт останавливается, и мне приходится сделать то же самое. «А что между вами произошло?» В его голосе сквозит неподдельное беспокойство, но потом он поднимает руки. «Знаешь что, лучше не отвечай. Раньше у них было много ниточек, за которые можно потянуть, и людей в карманах, которые были им чем-то обязаны. Но удача отвернулась от них около полугода назад, когда Стерлинг Фолс понял, что ребята, которые все в городе держат под контролем, на самом деле не так уж и сильны. Поэтому, вероятно, чтобы повлиять на тебя... Они просто потянули за эти самые ниточки. Да уж, я тоже так подумала. Но интересно, как все могло так резко измениться? Хотя, впрочем, им же пришлось иметь дело с последствиями. Вольф рассказал мне, что они контролировали дороги и гавань. Они не впускали в город чужие грузовики и корабли с товарами. Поэтому и имели такую власть. Должно быть, так продолжалось до тех пор, пока Кронос не начал действовать. «Сюда!» — говорит Нейт, открывая одну из стеклянных дверей и жестом приглашает меня войти. Я следую за ним по пятам, а он снова берет инициативу в свои руки. Мы проходим мимо пустой стойки регистрации, сворачиваем и следуем по другому, более узкому коридору, а затем подходим к конференц-залу. Шериф заходит внутрь, предварительно постучав в двери костяшками пальцев. Я сглатываю, увидев, что в комнате, кажется, собрался весь городской совет. За столом сидят восемь человек. Я тут же узнаю одного из них, в теории не входящего в этот совет, мэра города Джеффри Томпсона. Затем я замечаю еще одного мужчину, с которым уже встречалась... Во время ужина с шерифом, Алекса Стерлинга, всего за столом сидят пятеро мужчин и три женщины. «Извините, что прерываю!» — говорит Нейт. Один из мужчин встает. «Вы поймали беглянку, шериф?» — спрашивает он, но Нейт поднимает руки. «Полегче, Бэрон!» «Что происходит?» — спрашивает одна из женщин с длинными волосами цвета клубничного блонда. На вид она ровесница шерифа, значит, ей чуть за тридцать. На женщине темно синий брючный костюм с белой блузкой, а золотые украшения, надетые на шею и в уши, дополняют неподвластную времени красоту, которой обладают кинозвезды. Присаживайся, Кора! Шериф хватает ближайший стул и отодвигает его от стола. Я медленно сажусь, сжимая подлокотники и чувствую, как Брэд Шоу держится за спинку стула. Это Кора Синклер, объявляет он. Управление по борьбе с наркотиками Стерлинг Фолса выдвинуло против нее некоторые обвинения. Да, мы в курсе, перебивает его Бэрон. Однако вы не в курсе, что управление по борьбе с наркотиками предвзято. Один из агентов, который приехал в наш город, бывший парень этой девушки. Я вздрагиваю от его слов, а женщина со светлыми волосами наклоняет голову. Была ли у него причина попытаться посадить вас за решетку, мисс Синклер? Да, мэм, сглатываю я. Это долгая история, но она определенная из тех мужчин, которые жаждут мести. И я полагаю, эта девушка не совершала того, в чем ее обвиняют, шериф. Взгляд женщины становится еще более серьезным. Так точно. Нейт отходит в сторону, барабаня пальцами по столу. Мне ужасно жаль прерывать вашу встречу, но поскольку Кора вернулась в Стерлинг Фолз и совершенно не знает выдвинутых против нее обвинений, я щел разумным стереть их из протокола. Внезапно я слышу, как начинает кашлять Алекс Стерлинг. Не знаю, почему, но он очаровывает меня. Возможно, потому что он Стерлинг. Его имя связано с городом. Его кристальный взгляд останавливается на мне, но обращается он к сидящим за столом и шерифу. «Согласен с тобой, Нейт. Если ее бывший мужчина хочет отомстить...» а фактических доказательств совершенных правонарушений нет, наш суд ни за что не поддержит этот арест. Это выставило бы нас всех в плохом свете». Кажется, он колеблется, обдумывая следующие слова, или просто дает всем время подумать над его предыдущим заявлением. «Кора, ты ведь недавно вернулась в город?» «Да, сэр». Теперь настала моя очередь отвечать. «Да, сэр, да, мэм», — улыбается Алекс. «Не нужно обращаться к нам так официально». Тем временем Нейт достает из кармана бумагу, разглаживает ее и, обойдя стол, вручает Алексу Стерлингу. Тот кивает сам себе, и мы молча ждем, пока он закончит читать. Затем Стерлинг передает письмо обратно. И Нейт вручает его уже одной из женщин. Оставив листок у нее в руках, шериф направляется обратно ко мне. «Все за то, чтобы снять скоро Синклер статус беглянки на основании отсутствия доказательств в совершенном ею преступлении и предвзятости к этому делу агента управления по борьбе с наркотиками», спрашивает Алекс и оглядывает зал. Один за другим, сидящие за столом, поднимают руки, включая даже мэра, который до сих пор хранил молчание. Интересно, он все еще заодно с Цербером. Став я, отодвигаю стул и благодарю их, а затем поспешно выхожу из комнаты. Кора, женщина с волосами клубничного блонда, следует со мной в холл и, догнав меня, протягивает руку. «Надин Бред-шоу, Шоу, Как моргаю я?» «Нейт — мой брат», — улыбается она. «При посторонних людях мы стараемся держаться профессионально, но это ни для кого не секрет». Теперь, услышав о том, что она сестра Нейта, я сразу замечаю в ее глазах и форме лица семейное сходство. Даже волосы чем-то похожи несмотря на разные оттенки рыжего. «Приятно познакомиться с вами», — говорю я. «Мне тоже. Я хотела спросить. В наши дни не так много людей возвращаются обратно в Стерлинг-Фоллс», фолс хмурится она. «Не хочу показаться настырной, но я просто хотела убедиться, что ты понимаешь, во что ввязываешься». Последние месяцы здесь было довольно напряженно. Я поражена ее предостережением и удивлена тем, что ей не все равно. Но с другой стороны, ведь это ее город сейчас разрывают в клочья. Я знаю, и тоже не в восторге от войны бант, но у меня здесь есть друзья. Я оставила свою семью в изумрудной бухте, так что мне больше некуда идти. «Жаль это слышать». Она протягивает мне визитную карточку. «Если тебе что-нибудь понадобится, пожалуйста, позвони мне». Я беру ее карточку, на которой написано «Надин Брэдшоу, Олдермен Норт Фолса. На визитке также указан номер телефона и адрес электронной почты. Я не уверена, зачем мне нужно ей звонить. Или почему она предлагает свою помощь. Возможно, ее дружелюбие связано с тем фактом, что сюда меня привел ее брат, или с тем, что только что произошло. Спасибо. Готово? спрашивает Нейт, и когда я киваю, он указывает мне на выход. Но пока мы идем к лифту, я смотрю на комнату через стекло и ловлю на себе взгляд Алекса Стерлинга. Он слегка улыбается, а затем продолжает свой разговор с мужчиной, сидящим рядом с ним за столом. Я открыла для себя еще одну грань Стерлинг-Фолса. Куда теперь? спрашиваю я, и Нейт пожимает плечами. Может, выпьем кофе? Я смотрю на шерифа, пытаясь разглядеть в нем его настоящего: а не человека, который будто бы играет на стороне каждого сидящего за столом в той комнате. Мы возвращаемся к лифту и спускаемся на нем на первый этаж. Выйдя из здания, пройдя через площадь, я сворачиваю налево, а Нейт тенью следует за мной, не задавая никаких вопросов. Находиться в безлюдном кампусе непривычно. Наверное, университет закрыли на лето. Но отсутствие людей создает ощущение, что город стал похож на призрака. Мы выходим на тротуар, и я четко осознаю, что шериф, стоящий рядом со мной в форме, вероятно, привлекает внимание, во всяком случае, больше, чем я. Я сворачиваю еще раз налево и, пройдя полквартала, останавливаюсь у сгоревшего и почти обвалившегося дома. Он остался точно таким же, каким я его помню. Поперек того, что осталось от входа, до сих пор висит желтая лента. «Ты в порядке?» — замирает Нейт, останавливаясь рядом со мной. «Ты знаешь, кто вытащил меня из огня?» — спрашиваю я, переводя дыхание. Его глаза прищурены, и я вижу на его лице напряжение. «Нет» отвечает он, по-прежнему сосредоточившись на доме. «Ты лжёшь. Он молчит, и я иду вперед к желтой ленте. Мой желудок скручивается, когда я вспоминаю, как мне было страшно оказаться привязанной к стулу в подвале этого дома. Как Кронос манипулировал той ситуацией по своему усмотрению, сначала похитив меня для аукциона, а затем подбросив наркотики в машину Джейса. Я вспоминаю сам аукцион, а также попытку Кроноса убить меня, когда ему не понравилось, кто в нем победил. Я приседаю рядом с черным пеплом и вонзаю ноготь в обугленную древесину. «Держи!» Шериф садится на корточке рядом со мной, касаясь моего колена, и что-то протягивает мне. Я беру из его рук сложенный перочинный нож. И открываю его одной рукой. Несмотря на то, что он чистый и будто бы отремонтированный, я понимаю, что это может быть тот же самый утерянный мною нож, который он дал мне тогда. Нож, который спас мне жизнь. Меня там не было, потому что тогда я находился на стороне Кроноса. Признается он тихим голосом. Есть поговорка. Держи друзей близко а врагов еще ближе. Я слышал о ней. Отвечаю я, чувствуя, как горечь наполняет мой рот. Кронос и Цербер думают, что я готов на все ради денег. И в определенной степени так и есть. Я отвлек внимание полиции, когда Кронос привел тебя туда и подергал за ниточки для Цербера, чтобы заставить окружного прокурора и судью согласиться на сделку о признании вины, которую Ричард Джейкобс Организовал для Вульфа и Аполлона. Я. Ричард Джейкобс! Кто это? Перебиваю я. Адвокат адских гончих отвечает Нейт, хмуря брови. Он работает с Цербером на протяжении уже 20 лет. Конечно, у него есть свой бизнес, но в основном он улаживает проблемы адских гончих то есть отмазывает их от тюремного срока. Ну и плюс к тому! Занимается всем, чего захочет Цербер. О мой Бог! Мне нужно идти! Вскакиваю я на ноги. Ну-ка, притормози, в чем дело. Ты можешь отвезти меня обратно к машине, качаю я головой. Я называю ему улицу, на которой оставила ее, и он кивает. Мой телефон все еще в машине, как и пистолет, а они оба могут мне понадобиться.